книга 2 глава 1 параграф 16 вступление на престол александру минуло 18 лет когда он вступил на отцовский престол проведя надлежащее время в трауре и другое в пышных торжествах коронования новый король созвал все войска и полная огня речью убеждал их сбросить персидскую власть Он собрал юношей со всех городов, раздавая им оружие из открытых арсеналов, не забывая и ветеранов, как опытных советников в боях. Параграф 17. Греческие походы. Подсчитав свое войско, Александр, раньше чем двинуться на варваров, отправился, оставив на это время правителем за себя антипатра, на греческие города, отложившиеся тогда от него, чтобы не оставлять врага в тылу. Особенным упорством в непризнавании нового властителя отличались фивы, которые Александр и разрушил до основания, пощадив только дом славного Пиндера, слагателя от. И царь велел своим флейчикам и тимпанникам громко играть победные песни, Когда разорялись стены, созидавшиеся при музыке Амфиона. Закрепив свою власть в Греции, Вождь через Македонию направился к Гелиспонту, чтобы перейти в Азию. Попутные города встречали его с открытыми воротами, увенчивая победительного царя венками. Персидские разведчики у моря, видя Александрову переправу,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 откуда достиг Италии. Воеводы этой страны выслали навстречу герою Марка с жемчужным венцом и дарами. Взяв у них воинов на подмогу, снова сел король на свои ладьи и дальше поплыл по открытому морю. Параграф 18. Утверждение в божественном происхождении. Александру не давала покою мысль о его происхождении, но никому не поверял он заботы, ни даже другу своему Гефестиону. Однажды, не спав всю ночь, легкой дремотой забылся король под утро и видит, будто воочию, бог Аммон обнимает королеву Олимпиаду, сладко в уста ее целуя, и говорит к нему Александру,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 а вдали, из зеленого моря, все ближе и ближе желтели плоские пески, и чайки кружились над кораблем короля. Так они прибыли в Египет. Глава вторая, параграф 19 Основание Александрии. Александр новым видением был извещен, что на этой земле должен быть основан новый город. Там,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 Сдержанный крик возвестил желанную встречу, и, раздвигая камыш, показалась белая, как снег, лошадь с белым же рогом на лбу. Она так быстро скрылась, что могла считаться видением. Александр, Гефестион и Лучник устремились за чудным зверем, шурша по гибким болотным травам, влекомые то появлявшимся, то исчезавшим единорогом.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 Там македонец молился под ясным небом, пока не подоспели войска с военачальниками. Тотчас отмерили площадь будущего города и направились вверх по реке. Между тем, как Гефестион с частью войска остались нанимать туземцев обжигать кирпичи и наскоро делать временные землянки из ивовых прутьев и глины для рабочих и их семейств. Параграф двадцатый.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 трижды блажен александр сераписа храм посетивший город великий создав гроб себе славный создашь параграф 21 александр в египте египтяне встретили александра ликованиями и торжественными процессиями на берег реки вышли вереницы отроков и девушек,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 Король велел поднять факелы к лицу изображения и, вдруг громко воскликнув, поднялся по высоким ступеням, обнял статую и, плача, сказал «Это отец мой, люди египетские». Все пали ниц, только опахало возвышались над простертой толпой и трубы жрецов отвечали царским словам король, пробыв дни празднеств в столице, забрал отцовский кумир и мощи пророка Иеремии и снова отправился в путь на север. Орелл всю дорогу предшествовал их кораблю, иногда опускаясь на статую нектонеба, стоявшую на носу и светившуюся ярким топазом во лбу навстречу вечерней звезде. Издали, они увидели дым от обжигаемых кирпичей, и услышали заунывные египетские песни над местом созидаемого города. Гефестион с факелами ждал на берегу, увидав свышки королевский корабль. Принеся жертву богам, и особенно серапису и Амону, дав первые установления поселенцам, король снова сел на ладьи, побуждаемые жаждаю славы и неусыпным мужеством. Глава 3. Параграф 22. Взятие Тира. Подойдя к Тиру, Александр послал послов, думая мирным путем овладеть городом. Но граждане в ответ на его письмо повесили послов перед городскими воротами и еще крепче заперлись в своих башнях. Войдя в сношение с тремя восточными предместями Александр в темную ночь зная ворота заранее отпертыми врасплох напал на город овладел им воспользовавшись сном и уверенностью жителей и перебил всех мужей оставив для рабства женщин и отроков параграф 23 александр в иерусалиме от моря высокими плоскогорьями путь лежал к иерусалиму Евреи выслали сами выборных к Александру с просьбой взять их в подданные и с дарами. Александр наблюдал звезды, когда ему сказали о посольстве. Царь принял евреев в одежде астролога, холодно и сдержанно расспрашивал об их суевериях, об их желаниях. Услышав, что они просятся в его подданные, король приказал четырем юношам тотчас броситься в пропасть,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 сапфиром, на котором начертал Моисей заповеди, шестой – яснесом из Амафунта, седьмой – анатисом, усмиряющим змеиные ужалы, восьмой – иокинфом, что тушит огонь своим пламенем, девятый – аметистом из ливийских приморских гор, десятый – хризалитом, бериллом и ониксом.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 Греческая свита короля находила его поведение не совсем согласным с царским достоинством. Еврейская же молва разошлась, что победитель оказывал все видимые знаки уважения к их суеверию, втайне его исповедуя. Но, конечно, это не более как пустая басня. Параграф 24. Послы Дария и Александров ответ. В Сирии Александра встретили послы Дария, неся письмо, меч, плеть и ящичек с золотом. Письмо, прочитанное перед всеми войсками, было полно надутого хвостовства и брани. «Я, Дарий, царь царей, бог богов, сияющий, как солнце и так далее, Александру, рабу моему», Ехал бы ты к матери своей, Олимпиаде, лежал бы у ее груди, да в школу ходил, чем грабить чужие земли, как разбойник». Молчание, наступившее после наглого послания, было прервано голосом короля же, громко сказавшим «Боимся ли мы лающих собак?». Затем велел распять послов. Послы, Два перса с рыжими бородами и переводчик, греческий мальчик, бросили синиц перед королем, взывая. «Пощади, что мы сделали? В чем наша вина?» Царь, усмехнувшись, молвил. «Разбойника ли молить о пощаде?» «Мы видим царя», — лепетали те. «Да, цари послов не казнят». Будто что, вспомнив, громко сказал Александр и, опустив голову, пошел на ужин, куда велел привести и послов. Мальчик-переводчик шептал, наклоняясь к уху короля. — Царь, я скажу тебе, как ты можешь захватить Дария. Твоя красота покорила меня. Александр, отстранив его, сказал. — Не говори мне твоей тайны сбереги ее для кого-нибудь более красивого чем я. На Перуже с одобрения военачальников писалось и ответное послание: Александр, сын Филиппа и олимпиады, царю царей, богу, богов и так далее, Даью радоваться. Подумай, какая честь мне тебя победить. А разбойника умерить, заслуга невелика. И подарки твои очень хороши. Меч, земной шар, плеть победу означает, злато дань. Все громкими криками приветствовали ответ короля, стуча кружкой о кубок и копьями о пол. Параграф 25. Битва и бегство Дария.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 казались еще мрачнее от множества копий и стрел разносящих смерть во все концы поля король не сводил глаз с колесницы дарья пока она вдруг неуклюже не повернула и сначала медленно потом все быстрее и быстрее не стала направляться в сторону от поля сражения александр с несколькими друзьями бросился туда же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 говоря. «Царь, не бойся, ты в безопасности, я Александр». Толстая круглая голова высунулась из-под полога и снова спряталась. Король, подождав несколько времени, повторил свое уверение, которое оказалось снова напрасным. Наконец, зажегший факел, слуги широко откинули полы ковра.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 Глава 4. Параграф 26. Александр на гробе Ахиллеса. Между тем, как Дарий собирал второе войско, чтобы поразить Александра, король направился к морю посетить места, прославленные Гомером. Все внимательно осмотрев и надивившись славным развалинам, король на гробнице Ахиллеса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 и стал медленно пить, не сводя глаз со спокойного лица лекаря. Затем, откинувшись на подушке, он дал Филиппу прочесть донос Пармении, будто королевский доктор подкуплен, чтобы отравить Александра. Выздоровев, король еще более приблизил к себе Филиппа, совершенно отдалив Пармении. Параграф 28. Приготовление к битве.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 предоставляя самому королю их судьбу. Александр, рассмеявшись, ничего не ответил на это безумное послание и стал готовиться к битве. Параграф 29. Александр в персидском лагере. Король тщетно искал кого-нибудь, кто бы вызвался пойти в ставку Дария. Ночью он привязал на рога кос зажженные ветви и, подогнав их к вавилонским стенам, воспользовался страхом стражи чтобы осмотреть снаружи громаду города. Тройной ряд стен, медные высокие башни и ворота безмолствовали Только слоны изнутри ревели на зарево, да разбуженные голуби стаи взлетывали к черному небу. Задумчиво оглядел король диковинные стены и, вернувшись, объявил, что к Дарью, Послом пойдет он сам. Напрасно советники старались отклонить короля от его решения, как от сумасбродной затеи. Александр, взяв Евмила и трех лошадей, сам одетый наподобие гермеса, направился к реке странги тогда покрытой льдом. Там он оставил Евмила с двумя конями, сам же на Букефале переправился на ту сторону, крикнув, омон мне помощник Персидская стража окружив александра принимала его за божественное явление и провела во дворец где дарий в вавилонских одеждах лоченой обуви в багрянице со скипетром и жезлом восседал на сияющем троне. Все удивлялись небольшому росту александра Дарий сказал несколько усталым от вина голосом:то ты мальчик я! «Посол Александра!» «Что скажешь?» «Александр рвется в бой и досадует на твою медлительность!» Брови царя сдвинулись, но, громко рассмеявшись, он сказал, «Пусть досадует, а мы пока попируем!» «Дать ему чашу!» Александр, спрятав одну чашу в складках хламиды, протянул руку за другой. Дарий сонно смеялся ловко а так где же первое король александр всегда дарит чаши когда пирует с друзьями художник перс на ухо шептал царю дарию что это сам александр с которого он когда-то писал изображение царь кивал головой соглашаясь и засыпая по рядам гостей пронесся шепот сам александр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 скрылся через высокое окно. Пьяные персы, ругаясь, седлали лошадей в темноте, но не догнав легкого грека, доносили сидевшему над обломками отцовой статуи Дарию самые невероятные известия об исчезновении Александра. Глава 5 Параграф 30 Битва. Следующая битва произошла вскоре у реки Странга, зимою. Оба вождя собрали как можно больше войска, говорили самые замечательные свои речи. Дарий был на удивительные колесницы с серпами около колес, которыми она жала всех приближавшихся. И таких сооружений был целый отряд. Битва была кровавейшая.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 смотри, чем стал я. Тень, мелькнувшая на стене, вот слава. Помни, помни. Александр, закрыв лицо Дарья плащом, поскакал обратно. В Вавилоне, осмотрев все диковины, погребя дария, распяв на его гробе его убийц, Александр короновался и вскоре отпраздновал свадьбу с Роксаною, достигнув, казалось, верха человеческого счастья. Конец второй книги